максим В памяти Максима начали всплывать смутные воспоминания. Их поединок с Девятым, злость и ревность, которые охватили Максима, техника незримого уничтожения, осознания того, что он натворил, и боль, затопившие его целиком. Потом какие-то смутные силуэты людей, суетящиеся вокруг него, скорее всего, это были целители. Но один из этих целителей был Максим. Очень похож на девятого, хотя хотя этого просто не могло быть. После такого удара невозможно выжить. Еще ему казалось, что рядом с девятым была восьмая, а затем что-то невероятно горячее попало в его тело и начало проникать в каждую клетку, взрывая ее изнутри. Но после каждого взрыва приходило облегчение, боль начинала отступать. И вот после очередного взрыва, в сотни раз сильнее всех предыдущих, случившегося где-то в голове, он смог ненадолго открыть глаза и увидел склонившегося над ним деда. А рядом стояли отец, сестра, брат, Барыкин, Рыжий и восьмая. Но самое удивительное было то, что дед был счастлив. Он буквально весь светился, глядя на внука, и от этого Максим устало жутко. Он даже не мог вспомнить, когда дед последний раз улыбался. Да и последние несколько месяцев он безвылазно сидел в своем логове, и вот сейчас дед решил выйти. Скорее всего, Максиму все это померещилось. Перенапряжение слишком сильно ударило по его мозгам. Как только дед начал удаляться, сознание Максима вновь погасло. Словно патриарх рода включил его, как какой-нибудь электроприбор, нажав на нужную кнопку, а когда убедился, что все исправно работает, снова выключил. Следующее пробуждение произошло уже в его комнате. Отвратительный, приставучий солнечный луч начал светить Максиму в глаза, а еще затекла рука, на которой он лежал. Руку начал нещадно колоть, пришлось вытаскивать ее из-под себя, что оказалось довольно непростой задачей. После этого Максим окончательно проснулся и понял, что у него совершенно ничего не болит. Ну, если не считать затекшую руку, но совсем скоро и эта проблема исчезнет. Как подобное возможно? Отец привез с собой из столицы самого князя Павлова? Только этот целитель мог вытащить человека с того света, а Максим наверняка уже стоял на пороге. Вскочив с кровати, он несколько раз присел, покрутил головой и прошелся по комнате, после чего осмотрел себя, не обнаружив даже намека на какие-нибудь повреждения. Не было синяков и даже малейшей царапины. Максиму даже показалось, что тело стало намного лучше отзываться на его команды. Он потянулся к силе и открыл рот от удивления. Если раньше нужно было постараться поймать силу, чтобы сформировать из нее технику, то теперь она сама тянулась к Максиму. Она хотела, чтобы он воспользовался ей, буквально пронизывая всё его тело. И снова, как такое возможно? Отец говорил Максиму, что сила начинает подчиняться Шуйским, когда те переходят на третий круг, а он еще не был закреплен даже на первом. Но ничего. Сейчас он это все узнает. Как был, прямо в пижаме и босиком, Максим вышел из комнаты и... Тут же нырнул обратно, при этом вцепившись в ручку двери. Хоть он знал, что это совершенно не поможет, но все же... Хоть какая-то надежда. В конце коридора он увидел Яну, которая также заметила своего младшего брата и поспешила к нему. «Ух, и огребет же сейчас Максим от нее!» Женщины в семье Шуйских всегда были страстными ревнителями установленных правил, одно из которых Максим нарушил, сразившись с девятым. Пусть на этот бой дал добро Андрей, но Яну подобная мелочь явно не будет волновать. «Может, выпрыгнуть в окно? Тут всего-то второй этаж. Максимум ногу подверну. Или вновь лечь на кровать, притвориться, что мне очень плохо? Нет, это не вариант. Сестра уже видела меня». Мысли начали лихорадочно скакать в голове Максима, а потом все резко остановилось, и он выдохнул с облегчением. «Если Яна в поместье, значит, вернулись и отец с мамой, а в этом случае сестра точно не станет слишком лютовать. Мама потом не простит ей подобного. Она сама захочет наказать Максима, а сделать это она не сможет, пока он лежит на больничной койке». Это негласное правило Ольги Шуйской, которое в ее присутствии соблюдает даже дед Максима. За дверью уже были слышны шаги, когда Максим бросился к кровати и успел заскочить на нее как раз вовремя. Пара секунд, и дверь открылась. «Хватит уже притворяться, маленький засранец. Я прекрасно видела, как ты выскочил из комнаты. А ну быстро вставай!» «Не могу. Ноги не держат». Еле до двери дошел, чтобы попросить у кого-нибудь стакан воды. Проснулся от того, что очень захотел пить. А еще все тело болит. Голова кружится, в ушах шумит. Перед глазами летают черные точки. Должно быть, мои травмы оказались настолько серьезными, что мне придется провести в больничной койке минимум пару недель. <свят> То есть ты не собираешься идти на собственную инициацию? Вообще супер. «А я уже думала, как мне отмазаться от этой тягомотины? Делать мне больше нечего, как заниматься мелким засранцем. Я лучше вон схожу в гости к Велесову». Он показался мне очень интересным пареньком. Такой дикий, необузданный, совершенно не боится деда. Впрочем, девчонка не менее интересная особа. Мне даже показалось, что она намного опаснее Велесова. «Красивые женщины всегда самые опасные». Услышав эти слова, Максим вскочил и уже собирался заступиться за восьмую. Она не была такой, как говорила Яна, она ее совершенно не знает. Добрее и милее восьмой нет вообще никого. И только тут до Максима дошло, что сказала сестра в самом начале. Как на инициацию. Ведь ее должен проводить дед. Выходит, что мне ничего не привиделось? «И все, что происходило с девятым, кто помог мне так быстро восстановиться?» Яна смотрела на него с явным превосходством в глазах. Максим ненавидел подобный взгляд со стороны сестры. Одним этим она всегда давала понять, что он намного сильнее его, да и вообще любого своего сверстника. Этим взглядом она спровадила уже ни одного потенциального жениха, за что неоднократно получала от родителей – Но это не останавливало Яну, которая говорила, что выйдет только за того, кого она будет уважать. А уважала Яна только тех, кто был сильнее ее. Мама сказала, что с такими запросами Яна никогда не выйдет замуж. Сколько Максим не старался, у него никогда не получалось повторить взгляд Яны. И это всегда его злило. Вот и сейчас, увидев превосходство в глазах сестры, Он постепенно начал закипать. Да сколько Максим будет терпеть подобные отношения! Нужно просто взять и отшлепать по заднице эту заразу, которая всю жизнь считает себя лучше других. Силу даже не нужно было звать. Она сама охотно потянулась к Максиму, начав заполнять собою каждую клетку его организма. Ощущения были точно такими же, как во время боя с девятым, но на этот раз силы было... Во много раз больше, и она слушалась Максима. И она даже не поняла, когда брат оказался у нее за спиной. Пара молниеносных движений, и девушка перекинута через колено, а карающая ладонь Максима уже летит, чтобы показать Яне, как сильно изменился ее младший брат. Теперь он не позволит больше издеваться над собой. Ну, по крайней мере, несколько секунд, пока сестра еще не пришла в себя. Родовой дар признал Максима и без инициации. Он никогда не слышал, что подобное вообще возможно, но факт оставался фактом. И за это Максим должен благодарить девятого, чтоб ему пусто было.